Глава двадцать девятая «Только не это!» — первая мысль, пронзившая голову, полная паники и страха. Только не снова. Неужели и здесь, за чертовы две тысячи километров, меня преследовала тень женщины, которую я, кажется, уже готова была возненавидеть? Да было ли на Земле вообще такое место, где я смогу забыть о том, как мы похожи и чем связаны, и снова стать цельной, без постоянного ощущения себя, как жалкого суррогата, Второсортные фальшивки. Больше не было сил это терпеть. Захотелось исчезнуть. Скрыться от всего проклятого мира. Не говоря ни слова, я порывисто подтянулась к створкам окна, чтобы захлопнуть его, но поразительная сильная рука меня остановила. Взгляд незнакомца, все это время не отрывавшийся от моего лица, вдруг стал мягче, сочувственнее. «Можно я войду?» Для верности он жестом указал в ту сторону, где находилась дверь. Мне хотелось яростно замотать головой, закричать, что я не Юля, потребовать оставить меня в покое. Но что-то в его глазах меня останавливало. Более того, вынудило неожиданно кивнуть в знак согласия. Я махнула рукой в сторону двери, молчаливо приглашая его проследовать ко входу. Распахнув дверь, отступила, приглашая их с внуком пройти внутрь. Мы расположились в небольшой гостиной, примыкающей к кухне и мальчик тут же принялся уплетать эклеры, которые я ему дала, совершенно явно не заинтересованный больше ничем вокруг. Я перевела взгляд на мужчину. Его общество странным образом тяготило и притягивало одновременно. Откашлявшись, я решила заговорить первое, чтобы покончить со всем этим как можно скорее. «Откуда вы меня знаете?» Его глаза снова всверлились, ввинтились в мое лицо словно он хотел проникнуть за внешнюю оболочку и отыскать что-то, ведомое лишь ему одному. «Как зовут твою мать?» – наконец спросил он. Я нахмурилась, совершенно неуверенная в том, что поняла вопрос правильно, потому что не могла представить, по какой причине его это интересовало. Нащупав телефон, я открыла приложение-переводчик и протянула ему. «Напишите!» Он, на удивление, неловко принял смартфон из моих рук, начав печатать томительно медленно. Но вот, наконец, снова протянул мне айфон. На экране был все тот же вопрос. Сердце скакнуло и резко забилось чаще. Возникло ощущение, что сейчас я могу узнать что-то важное. «Марина». Одно единственное слово, но оно заставило его дрогнуть. Он задумчиво закивал, вот только скорее своим собственным мыслям, нежели мне. «Почему вы спросили?» Я произнесла этот вопрос и тут же поняла, что собеседник, кажется, меня совсем не слышит. Ясный пронзительный взгляд покрылся туманной дымкой, словно мужчина уже был совсем не здесь. Я услышала вдруг. «Как вас зовут?» «София». И снова кивок, но на сей раз в сопровождении скупой улыбки. «Вы очень похожи на своего отца». Я машинально подалась к нему ближе, жадно спросила. «Вы знали его?» «Да, и вашу маму тоже». По спине пронеслось целое стадо мурашек. Еще никогда я не была так близка к тому, чтобы узнать хоть что-то о папе и о себе самой. «Расскажите!» Возглас прозвучал моляще-требовательно, руки в нетерпении сложились в замок. А сердце упало, потому что в этот момент он отрицательно качнул головой. «Я не могу. Не должен». Я замотала головой, не желая принимать отказа почти готовая вцепиться в него, умолять. «Спросите об этом вашу маму», — добавил он, и его ладонь в утешающем жесте слегка коснулась моей. «Скажите ей, что встретили Ахмета Чилика». Он похлопал меня по руке и поднялся. Я ощутила, как в глазах закипают слезы от беспомощности, невозможности узнать все здесь и сейчас. «Она не скажет мне», — вырвалась изнутри отчаянно. «Назовите ей мое имя». Спокойно, твердо повторил он, и, кивнув на прощание, коротко оборонил: Спасибо за угощение. Ахмед ушел, а вопросы, порожденные его визитом, остались со мной: сумасшедшие, мучительные, беспрерывные. Конечно, первым порывом было набрать мамин номер, спросить обо всем, что узнала, рассказать о том, что со мной случилось за последнее время. Но я знала, она не ответит. Это был совсем не телефонный разговор. Мы ведь едва обменивались несколькими фразами, когда я звонила ей. Скупыми, условно вежливыми, словно выполняли какое-то обязательство. Они были искренне заинтересованы друг в друге. И так было всегда. Конечно, сейчас и подавно не стоило и надеяться на откровенность, находясь так далеко друг от друга. Но как мне было не сойти с ума до тех пор, как смогу ее увидеть? Мне не оставалось сейчас ничего иного, кроме как смириться. И это было сложнее всего. Измученная вопросами без ответов, невозможностью узнать что-либо прямо сейчас, я почти не сомкнула глаз в ту ночь, а на утро, пытаясь отвлечься от выматывающих мыслей, полезла в шкафчик за мукой, чтобы сконцентрироваться на выпечке. И обнаружила, что мука закончилась. «Пора прогуляться», — повернулась с улыбкой к дочери, и Лили что-то радостно забубнила в ответ, словно именно этого сейчас и хотела. «Гу-гу», — Выдала дочка и даже захлопала в ладошки от предвкушения. Сердце сжалось при взгляде на нее. Она так быстро росла. А я еще даже не знала, как долго смогу оставаться с ней рядом. Не отберет ли ее Кирилл? Не лишит ли драгоценных мгновений ее взросления? Нет, я не хотела даже допускать подобных мыслей. Подхватив Лили на руки, усадила ее в рюкзак-переноску и, прихватив сумку, отправилась на рынок. Яростно жгучее турецкое солнце с непривычки доставляло некоторый дискомфорт, но вместе с тем поднимало настроение. Закупившись всем необходимым, я прогулялась к Босфору и теперь шла обратно к себе, опасаясь надолго оставлять свое прибежище, будто повсюду могла таиться опасность, риск того, что кто-то еще узнает меня, сдаст в руки мужа, от которого бежала. Постоянный страх быть обнаруженной, похоже, плохо на меня действовал. На половине пути к дому мне стало казаться, что за мной следят. Я несколько раз оглядывалась, и это ощущение тут же пропадало, потому что никому вокруг не было до меня дела. В конце концов, я просто перестала оборачиваться, убедив себя, что мне это все мерещится. А зря. Я благополучно дошла до дома и уже собиралась зайти внутрь, когда надо мной нависла длинная мощная тень. Знакомая рука резко припечатала мою руку к двери, которую я готовилась толкнуть. Сердце оборвалось, внутри все упало. По спине пополз холодок в сопровождении непонятных мурашек, когда я услышала позади себя, над самым своим ухом. Это была глупая идея, Софи. Очень глупая.